Неделя четвертая. Слушаем потусторонний мир. На этой неделе мы будем вслушиваться еще глубже и научимся устанавливать связь с усопшими. Поскольку у нас уже выработалась привычка слушать, окружающий мир, людей и высшие «я», следующий этап дастся нам легче, чем кажется. Ушедшие в мир иной могут оказаться ближе, чем мы ожидали, И если мы сумеем преодолеть собственные сопротивления, их голоса зазвучат обыденно и мягко. Четвертый инструмент. Умение слушать требует от нас внимать потустороннему миру. Для этого вы должны быть открыты духовно. В разрез многочисленным сообществам, где к предкам обращаются за помощью и напутствием, в нашем обществе Принято считать, что усопшие не могут с нами связаться. Не совсем так, — возражает умение слушать. Если мы открыты этому опыту, мы можем услышать голоса умерших. Всего-то нужно захотеть поставить эксперимент. Когда мы обращаемся к ушедшим в мир иной любимым, они отвечают нам. Нередко они говорят с нами так же, как говорили при жизни. Вам просто надо открыть эту дверь. Итак, мы пишем. «Я могу поговорить с X. Ответ приходит легко и быстро. Мы слышим голос любимого. Иногда он звучит так четко, что мы сомневаемся, а не реальность ли это. Но что, если и правда реальность? Не сомневайся. Между нами есть связь. И поэтому нужно отставить скептицизм и быть незащищенными, открытыми детьми. Если мы начнем сотрудничать, наградой станет общение. Невидимые нити — самые крепкие. Фридрих Ницше Я ежедневно общаюсь с умершими. Они слышат меня и отвечают. Сперва я обращаюсь к подруге Джейн Сесил. При жизни мы были близки, и я часто прибегала к ее советам. Каждый день я говорила с ней и благодарила за мудрое напутствие. «Я могу поговорить с Джейн?» спрашиваю я и немедленно слышу ответ. «Джулия, я уже здесь», она продолжает. «Ты идешь по верному пути, я не вижу ошибок». Поприветствовав и успокоив меня, Джейн готова говорить более детально. Она обращает свое внимание на актуальный вопрос. «Книга хорошо продвигается», — говорит она мне. «Не теряй темп, не критикуй себя», — Джейн говорит прямо и кратко. Ее слова успокаивают, со сверхъестественной точностью обращаясь к моим злободневным проблемам. Иногда Джейн обозначает проблему до того, как я ее определила. Джейн может сказать «Ты чиста и трезва, ты не поддашься, не начнешь пить». До того, как Джейн заговорила, я неосознанно бронила себя за выпивку. Но вот проблема и обозначена. Мудрость Джейн превзошла мою собственную. Реально вслушиваясь в сказанные людьми, вы проявляете к ним уважение. После разговора с Джейн я обращаюсь к другой подруге, Эльберте Хонштейн заводчицы лошадей породы Моргана, которых использовали в чемпионатах. Дух Эльберта сохранил любовь к скачкам. «Джулия, ты чемпион!» — может сказать мне она. «Никакое препятствие тебя не остановит. Ты сильная. Я дам тебе выносливость и благость!» Слова Эльберта, как и слова Джейн, подбадривают меня. «Они касаются моих скрытых страхов». Мне тревожно, что я не дотягиваю, но Эльберта уверяет, что я даже перевыполняю план. Она называет меня чемпионом. На сленге конных заводчиков это «отлично». Как и Джейн, Эльберта заставляет меня поверить в реальность нашей связи. «Ты обращаешься ко мне, а я к тебе», — уверяет подруга. «Ты говоришь со мной, а я с тобой», — настаивает она. «У нас все как обычно было». Наша связь вечна. Смерть завершает жизнь, но не отношения. меч альбом. Ее уверенность заставляет меня верить. Когда я записываю услышанное, то думаю, что многим людям стоит попробовать этот простой инструмент. Спросите, чтобы услышать, и слушайте. Меня заставила необходимость обратиться к подругам. При жизни мы разговаривали каждый день. После их смерти привычка осталась. Были темы, которые я могла поднять только с Джейн, только с Эльбертой. Моя потребность в них привела к тому, что я слушаю. Я спрашиваю, могу я поговорить с Джейн об Икс, а затем слушаю, будто она находится со мной в одной комнате. Я выяснила, что так и есть. Взяв ручку в руку, я начала писать, что Джейн диктует об Икс. То же самое с Эльбертой. При жизни я часто просила ее за меня молиться. Нервничая из-за своего преподавания, я звонила и просила, «Включи меня в свой молебный список». Молитва Эльберта давали мне уверенность в себе. Я чувствовала их непоколебимый эффект. Когда наступила ее внезапная и неожиданная смерть, я отправляла просьбы в тонкий мир. «Эльберта, пожалуйста, помоги мне!» Взяв ручку... Я слушала ответы. Ты отлично справишься, пообещала Эльберта из эфира. Я наделю тебя мудростью, стойкостью и благостью. Записывая услышанное, я поймала себя на том, что восхищаюсь уравновешенностью и чувством собственного достоинства Эльберты. После смерти таким же, как и при жизни, и Джейн, и Эльберта сохранили свои качества. Они остались заметно Все теми же. Когда я обращаюсь к ним, они отвечают, являя горячее желание выйти со мной на связь. Их послания всегда вдохновляли. После контакта с ними я чувствую, что они меня видели. Складывается впечатление, будто я при жизни пригласила их в гости и насладилась их обществом. У меня возникает чувство, что они не ушли от меня совсем. Какое-то время я не разглашала их визиты. Наш контакт ощущался настолько реальным, что я не хотела услышать в его адрес сомнения или скептицизм от третьих лиц. Со временем вера в то, что мы реально контактируем, крепла, а не слабела. Я доверилась нескольким избранным подругам, рассказала о нашей связи. «Джейн сказала», — говорила я, — или Эльберта упомянула. К облегчению, подруги не осмеяли мою откровенность? Я боялась, что со стороны это прозвучит так, будто я слегка тронулась. Когда я высказала этот страх, к нему отнеслись с пониманием. Как ответила одна моя подруга, Джули, суеверие это нормально. Повезло тебе, что ты можешь контактировать напрямую, говорит мне Скотти Пирс. Но я думаю, везение почти не имеет к этому отношения. Это вопрос непредубежденности. Если все больше людей начнет экспериментировать, беседуя с усопшими любимыми людьми, общение с ними станет обычным делом. «Осознайте, что все взаимосвязано», — Леонардо да Винчи. «Но, Джулия, что если ответ из загробного мира — это просто принятие желаемого за действительность? Если и так, то принятие желаемого за действительность ведет меня в верном направлении». В позитиве вреда быть не может. Контакт повышает нашу самоценность. Страстно желая соответствовать сказанному, мы становимся лучше, сильнее. Выдача желаемого за действительность продвигает нас вперед. Со дня смерти Джейн прошло три года, а со дня смерти Эльберты — два. Я сразу начала им писать, и теперь у меня накопились сообщения за несколько лет. Пролистывая дневники, я вижу, что сообщения в целом примерно одинаковые. Они звучат жизнеутверждающе и оптимистично. Они побуждают меня верить, что я не сбилась с пути, что меня бережно направляют. Ко мне не приходят страшные предзнаменования. Возможно, подруги держат проблемы под контролем. Джулия, слышу я Эльберту, с твоими творческими способностями ничего не случилось. Джулия, — вторит Джейн, — ты, как всегда, сильна. Иногда я читаю эти диктовки Скотти Пирс. Когда я делюсь с ней тем или иным жизненным вопросом, она спрашивает, — ты просила дать тебе направление? Что сказали Джейн и Эльберта? За эти годы Скотти, как и я, начала доверять таким советам. Со своей стороны я теперь могу обсуждать с ней эти сообщения, Она слушает меня внимательно и никогда не говорит, что у меня поехала крыша. У утраченного нами есть способность возвращаться к нам в конце, иногда неожиданными путями. Джоан Роулинг Еще один кандидат на доверие. Мое зеркало правды — Соня Шокит. Когда я рассказываю ей об ответах почивших подруг, она настаивает, чтобы я отнеслась к этой информации с доверием. Когда признаюсь, что контакт с ними дается мне легко, так легко, что я порой сомневаюсь, а не в реальности ли он происходит. Соня, парапсихолог в третьем поколении, бронит меня. Не думай, что это должно быть трудно. Общение с духами должно быть легким и естественным. Не думай, что тебе для этого нужно обучение. Итак, необученное, но широкое во взглядах, я продолжаю контактировать, спрашиваю, могу я услышать Джейн? Могу я услышать Эльберто? Я слушаю их ответы. Они неотъемлемая часть моего умения слушать. Я научилась верить, что их слова реальны. В начале исследования этого контакта может возникнуть соблазн не считаться с потусторонними посланиями. «Разве может получиться так просто?» — удивляемся мы. «Разве не стоит приложить усилия, чтобы услышать загробный мир?» Сони Шокет настаивает, что это не так. «Здесь важно четко ожидать, что мы можем услышать и услышим голоса любимых людей». Мост в иной мир можно выстроить чисто на остром стремлении контактировать. Мы молимся, чтобы услышать, и действительно слышим голоса любимых, откликающихся на наш призыв. Их слова вселяют в нас оптимизм. Не сомневайся, что мы на связи, говорят они. Итак, мы должны научиться отвергать свои сомнения. Мы должны поверить, что слова приходят в наше сознание из тонкого мира. Мы слушаем и записываем услышанные. Любимые люди говорят с нами так нежно и спокойно. В отличие от нас, они не сомневаются в этой связи. Наоборот, они ей рады, и нам тоже. Их слова звучат ясно. Мы записываем информацию и находим в ней утешение. Намерения любимых людей осязаемы. К нам приходит ощущение благополучия. Когда мы выходим в тонкий мир к своим любимым, Они отвечают нам. Нас любят. И мы чувствуем эту любовь даже после ухода близких в мир иной. Я могу поговорить с X. Отправляем мы запрос, будто звоним по телефону. X отвечает нам. Ты под моей опекой, в безопасности, под защитой, говорят нам. Мы вводим ручкой по странице, записывая диктант. Любимые отправляют нам послания через мир письма. Вот он, контакт в черно белых тонах. Мир покажется пустым, если думать только о горах, реках и городах. В цветущий сад наш мир превращают мысли о том, что кто-то чувствует и думает вместе с нами. Те, кто, несмотря на невозможность быть рядом, близки нам по духу. Иоганн Вольфганг фон Гёте Попробуйте сделать. Я предлагаю вам немного свихнуться. Выберите друга или члены семьи, с которым были особо близки при жизни. Задайте простой вопрос. Могу я услышать Х? Будьте готовы к тому, что вам быстро ответят «да». Выслушайте, что расскажет вам X. Очень часто процесс будет вас вдохновлять, будто вы подхватываете нить заветной беседы. Информация может быть краткой но всегда однозначный. Вероятнее всего, она даст вам ощущение, что вы любимы. Поблагодарите собеседника за то, что он она вышел вышла на связь. Пожелание можете пообещать вскоре снова установить контакт.